На городские увеселительные заведения пролился самый настоящий золотой дождь. До самого верха капитаны первого ранга и адмиралы забыли, что такое нормальный сон, примерно в той же степени, что и жрицы любви. Наглядной иллюстрации стиля руководства Руднева мог послужить случай с бароном Грявеницем. Хотя, если говорить откровенно, то совещание комсостава 9 марта не только по этому поводу осталось в памяти его участников, как Владивостокская побудка. Доброе утро, господа. Рад вас приветствовать. Не скажу, что все прошедшие события мне нравятся, но что имеем, то имеем. Весна пришла, даст Бог, и у нас все на лад пойдет. Я вас вновь собрал, чтобы совместно обсудить, как мы будем жить дальше. Вернее, воевать. Задача Владивостокского крейсерского отряда на сегодня проста как лом. всемерно мешать японцам перебрасывать войска на материк. Предыдущие два выхода этому делу ничуть не способствовали. Погодите, Александр Федорович. Остановил Руднев взмахом руки уже начавшего привставать с Теммана. Я никого не обвиняю, просто констатирую факт. Но перед тем, как мы станем обсуждать перспективы несколько срочных сиюминутных моментов, я нынче же забираю у вас, господа командиры Рюрика России и громобоя, нескольких офицеров в формирующийся железнодорожный бронедивизион, раздавшиеся недовольное ворчание и возгласы, что, мол, сухопутных бездельников и без того хватает, а в море идти некому, и так на судах не комплект, Руднев спокойно отпарировал. Нет, господа, это не обсуждается. Что касается нехватки кадров, часть офицеров штаба отряда заполнят вакансии на кораблях, пока не прибудут обещанные мне балтийцы и черноморцы. Перебирать бумажки невелика наука и слава. Посмотрим, умеют ли они что-нибудь еще. Но бронепоезда – дело совершенно новое и неизведанное, так что нам нужны люди думающие и инициативные. «Больше всех я ограблю вас, Евгений Александрович!» Обратился контр-адмирал к командиру Рюрика Трусову. «Ваш крейсер все равно ремонтировать не меньше месяца. Так что, во-первых, я заберу у вас одного артиллерийского офицера. Вместо барона Штакельберга или кого-то из офицеров с других крейсеров дам. Или, скорее всего, пришлют кого-нибудь. Это уж как в Петербурге поторопится. Ему же пока придется повоевать на суше». Кстати, о новых назначениях в штабе отряда. Флагманским артиллеристом назначается лейтенант Барон Гревенец с России. Его вы все прекрасно знаете. А флагманским минером капитан второго ранга Алексей Петрович Угрюмов, вчера вечером приехавший из Севастополя. С ним вместе прибыл лейтенант Борис Иосифович Добровольский, который станет моим флагофицером и займется всей секретной частью, статистикой и прочими шпионскими страстями. «Прошу любить и жаловать черноморцев, господа!» Адмирал кивнул в сторону поднявшихся со своих мест вновь прибывших офицеров. «В помощь Алексею Петровичу я заберу у вас, Евгений Александрович, лейтенанта Зенилова, а из Артура на днях ждем лейтенанта Киткина» — «Соскольда. Им предстоит организация нормального трального каравана по примеру артурского и переоборудование пары транспортов в минные заградители по типу Буга только с несколько иной системой минной постановки. Но переделки предстоят не только реквизированным пароходам. Броненосные крейсера наши тоже придется серьезно модернизировать. Это уже я на собственной шкуре почувствовал. Одним съемом бесполезных «Гротмачт» мы никак не обойдемся. Противоосколочная защита. До вооружения, имеющимися в наличии орудиями, за счет противоминных пугачей, до бронирования, Это все порт теперь подтянет. Повезло нам с Оклахомой и американскими станочками. Изрядно повезло. Вот здесь мои предварительные наброски. Прошу высказываться. Обсуждение выложенных на стол эскизов началось с установки на варяге двух восьмидюймовых орудий, которые Руднев решил немедленно снять с Рюрика. Возмутившегося было Трусова адмирал утихомирил информацией о том, что пара аналогичных на замену для его крейсера уже демонтируется с памяти Азова в Кронштадте. При установке больших Рюриковских пушек на Баке и Юте своего флагмана каждый вместо пары шести дюймовок. Руднев планировал увеличить их дальность стрельбы за счет дополнительных барабанов под лафетные тумбы, а также соорудить к ним щиты по типу британских. Пару шестидюймовок предстояло установить побортно, практически на миделе варяга, а две сэкономленные передать на богатырь. Когда в ходе дебатов по перетасовке стреляющего железа на кораблях отряда был затронут вопрос о вариантах повышения его меткости, Руднев немедленно дал слово новоиспеченному флагарту, как главному специалисту в обсуждаемом вопросе. Гревенец подробно изложил, далеко не в первый раз, кстати, разработанную им еще до войны систему пристрелки полузалпами в три дюймовых орудия в залпе. Выслушав его не перебивая, Руднев вдруг ни с того ни с сего задал вопрос Стэмману. — Александр Федорович, как быстро ваш богатырь может выйти в море? — Ну, мы сегодня не на дежурстве, так что не ранее, чем через полтора часа. А зачем, собственно, сел Федорович? А мы прямо сейчас и проверим, стоит ли система стрельбы, что предлагает Владимир Евгеньевич, того чтобы рассматривать ее всерьез. Тем более, что она уже год у нас то ли используется, то ли нет. Командиру дежурного миноносца надо приказать, что взял на борт пару щитов для практической стрельбы и сбросил их в море, в милях в 10 от берега, пока богатырь раскочегарится. Щито-то готовых и нет, на их изготовление уйдет примерно дня два,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 Никакие уговоры в отсутствии необходимости так спешить не подействовали. Возможно, потому что Руднев память у Карпышева помнил, что система Гревенница в 1907 году была принята на флоте как основная. Она позволяла накрывать цель с 3-4 залпа и вести огонь на поражение уже через 3-5 минут после первых выстрелов. Увы, обычно в России все нововведения принимаются по после войны, когда уже слишком поздно. Теперь, господа, по поводу предстоящего нам на днях отрядного выхода. Я решил, что кроме громобоя России и богатыря с нами пойдут и оба трофея. Поскольку Рюрик и Варяг сейчас у нас накрепко привязаны к заводу, то господа Трусов и Степанов со своими стармехами берут шефство каждый над одним из грибальдийцев. Ждать людей из Питера на их полное укомплектование мы не можем. Обстановка повелевает. Переведите временно по половине своих машинных команд и кочегаров на итальянцев. И по палубным командам тоже. Зарубаева и Барташова старшими офицерами. Пусть покрутятся. Что хотите мне делайте, но экономичный ход через три дня они должны давать. Строй хоть как-то держать, с якоря сниматься и на него же становиться. И повторяю. Ситуация временная, потом своих людей заберете, но пока об этом не распространятся. Через пару дней должен приехать из Кронштадта командир-витязя капитан Миклуха с отобранными им офицерами. А завтра, если не забыли, у нас праздник. Прибывают истинные герои Чемульпол, экипаж Каперанга Габеляева. и ему на новом корейце и карты в руки. Короче, мне надо, чтобы весь город был уверен, что итальянцы в воскресенье идут с нами в боевой поход. Подробности операции командиры получат в секретных пакетах. В оставшиеся до выхода богатыря полтора часа Руднев в разъяснительно приказном порядке убедил подчиненных в том, что пункт первый. Увеличивать число 8 дюймовок в бортовом залпе Рюрика необходимо, для чего планируется снять их с черноморских канонерок. Противоминная артиллерия крейсеров избыточна, а в случае с 47 -ми миллиметровками откровенно бесполезна. Пятидюймовки с Рюрика после их замены на восьмидюймовые пушки надо ставить на вспомогательные крейсера и бронепоезда. Все пушки на орудийных палубах Рюрика, Громобоя и России должны быть разделены противоосколочными перегородками. На Громобое необходимо подготовить фундаменты для установки еще трех новых восьмидюймовок. На, верхней палубе. на вопрос, а откуда они возьмутся, последовал невозмутимый ответ. Две сняли с Храброго, а еще одну с полигона. Россию необходимо добронировать в конечностях но вооружение усилить только полудюжины дюймовок на верхней палубе. На вопрос командира России Арнаутова, а почему мне не достанется дополнительных восьмидюймовок и чем я хуже громобоя, он был успокоен тем, что ему предстоит роль флагмана. То есть он примет огонь всего отряда адмирала Камимуры, и к этому надо достойно подготовиться. Кроме того, больше 8-дюймовых орудий из длиной ствола в 45 калибров в России просто нет. Их забыли произвести. Вернее, решили сэкономить. Теперь довооружать Россию просто нечем. Каламбур присутствующим понравился. Пункт второй. Нужно начать демонтаж всех минных аппаратов на «России», «Громобои» и «Рюрики», сдать их в порт и все запасные самодвижущиеся мины. Этот пункт вызвал поначалу у командиров кораблей явное неприятие, однако Руднев холоднокровно отпарировал скептическое брюзжание оппонентов, заявив, что для ловли и утопления купцов Они больше пригодятся вспомогательным крейсерам, а большим фрегатам, скорее всего, предстоит тесное общение с Камимурой, при котором несколько тонн бесполезной в эскадренном бою взрывчатой дряни в корпусах его кораблей он, Руднев, полагает совершенно излишними. Пункт третий. До окончания боевых действий придется снять с крейсеров все миноноски, минные и паровые катера, баркасы и шлюпки, оставив только по одному разъездному ялику и паровому катеру на корабль, а также снять все шлюп-балки для них, ибо они сильно увеличивают вероятность того, что снаряды, пролетевшие бы мимо крейсеров, разорвутся, задев их на верхней палубе и вызовут лишние пожары и осколочные поражения. Наш квал вопросов по поводу того, как свозить людей на берег, как завозить провизию, уголь и снаряды на крейсера и, главное, как спасать команду, если крейсера потонут во время боя, последовали продуманные, но уже очень необычные по своей точке зрения ответы. После чего буря негодования, если не утихла совсем, то перестала быть столь неистовой. Действительно, зачем постоянно таскать на каждом крейсере дополнительную пару сотен тонн грибных судов, если снабжаются крейсера только во Владивостоке, где этого добра и так хватает? О каком спасении команд после артиллерийского боя говорят господа командиры? Они видели, во что превратились все грибные суда варяга после прорыва? Дуршлаг дуршлагом! На них и кошке было не спастись, не то что команде. При этом тонуть крейсеры не думал.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 В кратчайшие сроки должно провести на всех боеспособных кораблях профилактику котлов, машин и электрического хозяйства, доделать то, что не успели закончить до визита Камимуры и особенно акцентировать внимание на компрессорах принудительной тяги в котлы, которые не перебирались уже пару лет. Слово «невозможно» рекомендуется забыть. Дело командира поставить задачу. А как ее выполнять и где взять материалы для этого – проблема подчиненных. Хотя он, Руднев, с радостью займется выбиванием из Петербурга всего, чего нет во Владивостоке. Например, дальномеров и прицелов Перепелкина. Пункт 5. Крайне важно постараться собрать и обобщить всю имеющуюся информацию по судоходству Японии и ее портам, по их береговой обороне, с целью выявления наиболее уязвимых целей для крейсеров. Требуется немедленно составить список всех штурманов и капитанов с гражданских судов, имеющих не менее годичного стажа рейсов в основные японские порты, особенно выделив тех, кто неоднократно посещал Осаку, Йокогаму и другие порты Восточного побережья и Внутреннего моря, а через два дня представить его Рудневу. Пока же до особого распоряжения запретить отъезд из Владивостока всем гражданским штурманам и шкиперам. Пункт 6. Необходимо организовать сеть новых постов для наблюдения за морем, обеспечив их средствами телеграфирования для прямой связи со штабом. Пункт 7. Крепостному начальству придется озаботиться срочной инвентаризацией своего артиллерийского хозяйства, а список имеющихся орудий и их технического состояния, как и наличных запасов боеприпасов, предоставить ему же Рудневу. По распоряжению наместника и спорта Артура в распоряжении штаба Владивостокского отряда крейсеров откомандирован инженер-штабс-капитан Александр Владимирович фон Шварц, специалист по фортификациям и саперному делу. Он будет назначен адъютантом Руднева по вопросам взаимодействия с крепостным и армейским штабами и проведет по указанию адмирала Алексеева ревизию состояния сухопутного фронта крепости, ее фортов и батарей. Означенному офицеру необходимо оказывать всемерное содействие. Пункт 8. С учетом того, что очевидной слабостью обороны Владивостока, как базы флота, является практически полное отсутствие у нас современных миноносцев, почтенному собранию предстоит немедленно определиться с местом возведения на территории мастерских военного порта Эллинга со складами для сборки миноносцев типа «Сокол» по образцу, построенного в порт Артуре с учетом того, что миноносцев таких будет собираться минимум 8, а максимум 16. Если не получится найти площадку в заборе мастерских, то предложить новую. До завтра нужно утрясти список возможных подрядчиков, прикинуть сроки, цены и перечень всего прочего, необходимого для строительства. На недоуменный вопрос командира громобоя Каперанга-Дабича о том, из чего, собственно говоря, эти миноносцы будут строиться, откуда возьмутся котлы, машины, холодильники, динамо, насосы, вентиляторы и прочее, прочее. Руднев сразил собравшихся на повал. Оказалось, что по указанию царя на Галерном острове и в Николаеве уже идут подготовительные работы на четырех балтийских и четырех черноморских соколах. Все оборудование их, включая котлы и машины, будет демонтировано и отправлено во Владивосток по железной дороге, как и металл, прочие необходимые материалы, а также станки и оборудование. В Питере коперант Китаев утрясает штаты мастеровых и инженеров, которым предстоит в течение двух недель отбыть во Владивосток из Либавы и Ревеля для укомплектования новой верфи Владивостокского завода морского ведомства. Главным инженером на нем станет Гиппиус, сейчас отлаживающий машины «Варяга». «И попрошу вас, Николай Дмитриевич, не перебивайте меня. Я же еще не все сказал. В смысле собьете?» «Понимаю, что все утомились. Поэтому переходим к последнему пункту. Если говорить о Владивостоке как о главной базе флота на Дальнем Востоке...» Первое, что бросается в глаза, это вопиющая недостаточность мощностей судостроения и судоремонта. Кроме эллинга, складов и еще одной секции плавдока, нам предстоит построить здания ряда цехов, котельную, склады, а также бараки для проживания квалифицированных рабочих и мастеров. Они приедут сюда работать по контракту по большей части с семьями. Для инженеров надо подобрать съемные квартиры и меблированные комнаты, а на первое время целиком снять одну из гостиниц поближе к порту. — Все, Волод Федорович, простите, а по... по контракту это как? Конвойные, что ли? Или, не дай бог, из политических? И зачем нам острог то городить в городе? — жалобно пискнул удрученный столь чудовищными перспективами гаупт. По контракту это значит за двойную плату и премии, в сравнении с тем, что они сейчас зарабатывают на Балтике или у Черного моря. И еще это означает, что всю их собственность в европейской части страны они сохраняют под гарантией государя-императора и отработав оговоренный в контракте срок, могут уехать обратно. Кроме того, сейчас заканчивается составление перечня необходимого оборудования и станков, которые будут закуплены в Германии на германский же кредит. И сроки поставки их сюда планируются уже через 3-4 месяца. С ними также приедут законтрактованные в Германии инженеры и мастера-наладчики. Их всех тоже нужно жильем обеспечить. А отвечать за все это перед императором назначен Федор Васильевич Дубасов. Он, как вы знаете, довольно крут, так что поработать всем нам предстоит всерьез. Казна берет на себя весь этот немалый груз еще и по той простой причине, что случись беда и окажется серьезно поврежден по корпусу хоть один из моих крейсеров, чинить его будем до морковкиного заговения с тем народом и средством, что у нас сейчас здесь есть. А оно нам надо, а? Есть хорошая поговорка. Кто хочет что-то сделать, тот ищет способы. Кто не хочет — причину. Этих последних буду гнать без погоны пенсии. Говорю не, чтобы напугать кого-то, не дай бог, а разъясняю свою ответственность и некоторые полномочия вице-адмирала Дубасова. Война, однако, идет, господа. Ну, а чтобы наше уважаемое портовое начальство не тушевалось перед всем этим ворохом дел, скоро оно получит вполне квалифицированных помощников. Первыми из контрактников уже на днях. К нам со своим хозяйством прибудет бригада инженеров, техников, мастеров и рабочих станочников из Сормова. Причем во главе с главным инженером завода, приемским и его помощником Хренниковым. Добра с собой всякого для нас они везут аж два эшелона. Всего их 46 человек, семеро с семьями. Смотрите, чтобы с жильем вопросов не возникло. Прошу вас, господа Николая Николаевича, во всех вопросах организации судоремонта и прочих производств, Ставить выше меня, поскольку в этих делах его опыт и способности неоспоримы. От меня он получает полный карт-бланш. И должность директора распорядителя на морзаводе в придачу. Да, так вот уж получилось. Питерцы и артур а Нижегородцы к нам. Владивостоку отныне надлежит быть полноценной военно-морской базой. Главной базой флота на Тихом океане. И сейчас никто за нас этого не сделает. Слава Богу и Государю, что помогают нам, лучших из лучших в подмогу шлют. — У кого еще вопросы ко мне? — подвел итоги обсуждения Руднев. Воцарившейся в зале тишине было слышно, как упрямо и целеустремленно долбится стекло дальнего окна, очнувшаяся от спячки синяя, по-летнему дородная муха. — Пока все. Прошу названных офицеров со мной на богатырь. «Кстати, обратите внимание, господа, даже мухи уже проснулись. Пора бы и нам!» Хохотнул Руднев и, слегка прихрамывая, направился к дверям. Оставив медленно отходящее от состояния пыльным мешком по голове собрание утрясать и согласовывать дальнейшее расписание работ, Руднев вышел в море на богатыре, откуда спустя пару часов вернулся с повеселевшим лейтенантом Гревеницем и новой системой организации орудийного огня. С одной стороны, сделано большое и нужное дело. В оставленной Карпышевым реальности систему пристрелки барона Гревеница довели до практического использования только после войны. С другой, не было никакой необходимости при наличии на дежурстве громобоя с разведенными парами срывать в море богатыря. Да и оставлять совещание, не дав ошарашенным подчиненным собраться с мыслями для возражений, для руководителя дурной тон. В общем, дикая смесь гениальности, в основном благоприобретенной за счет послезнания, дилетантства и азарта.